Определяемся с концепцией блога и создаем канал. Прежде чем создать канал, надо понять, каким он будет, о чем, для кого и как будет назван. А для этого надо понять, какие вообще бывают каналы и чем они отличаются друг от друга. Типы каналов в Дзене. Глобально все каналы я разделяю на три типа. Корпоративные каналы, когда некая компания ведет канал, чтобы привлечь внимание читателей к своим продуктам, услугам, бренду. Яркие примеры таких каналов — Сбербанк, МТС, мангострахование. Второй тип канала — это СМИ, средства массовой информации, когда известные за пределами дзена медиаресурсы используют дзен как дополнительный источник читателей для своих материалов. Например, гламур, РБК, космополитен. И есть еще авторские каналы, когда один или несколько авторов создают свой блог в Дзене и регулярно пишут там. В этой книге я буду говорить как раз про такие каналы. Еще иногда вам будут попадаться в Дзене странные каналы. При клике на статьи оттуда вас могут переместить на какой-то другой сайт. Так происходит, потому что некоторые каналы подключают к Дзену свои сайты, тогда их новые статьи автоматически попадают в ленту Дзена. Когда читатель кликает на карточку такой статьи, то попадает не на канал в Дзене, а на сайт-первоисточник. Чтобы понять, как это выглядит, зайдите на канал издательства «Миф» и попробуйте кликнуть на несколько последних статей. Из Дзена вы перейдете на сайт издательства, где лежат эти статьи. Возможность подключать свои сайты к Дзену доступна не всем. Для такой связки нужно, чтобы сайт соответствовал многим критериям по качеству контента и количеству посетителей. Зен готов делиться читателями только с теми, кто этого заслуживает. Но такая связка и не всем нужна, а лишь тем, чья основная задача — увеличить посещаемость своего сайта и привлечь внимание к уже опубликованным там статьям. Как правило, это нужно СМИ и корпоративным блогам. А авторские каналы обычно существуют внутри Зена. Все статьи находятся на платформе, на канале автора. Тематика. Каналам в дзене свойственно иметь определенную тематику. Кто-то пишет про животных, кто-то про кулинарию, кто-то про детей и так далее. Статьи на канале могут быть разными, но их все объединяет какая-то общая линия. Проще всего понять, что такое тематика, вспомнив популярные журналы. Все знают, что Forbes про бизнес, Psychologist про психологию, а вокруг света про путешествия. Отсутствие какой-то определенной тематики на канале – одна из самых популярных ошибок начинающих авторов. Придерживаясь одного направления, автор помогает новым читателям принять решение о подписке на канал. Его старые читатели всегда будут видеть в своей ленте ожидаемый контент. Алгоритм сможет наращивать постоянную аудиторию для канала, подыскивая людей со схожими интересами. Вот представьте, что вы оформили подписку на журнал National Geographic, чтобы читать о путешествиях, открываете свежий выпуск, а там рассказывают про то, как наладить грудное вскармливание. Странно, правда? Так чувствует себя читатель на канале с неопределенной тематикой. Если автор постоянно пишет на кардинально разные темы, ему будет сложнее собрать аудиторию читателей. Личные блоги. Авторские каналы могут быть личными, именными, В них подача идет от имени конкретного человека, например, каналы Артемий Лебедев, Варламов и мой собственный Анна Денисова. Но на большинстве каналов Дзене личность автора не очевидна, а канал носит название соответствующие тематике. Например, «Бьюти Общежитие, «Грамотно», «Книга животных». Я называю такие каналы журналами. При этом личные каналы могут быть похожи на журналы, как в случае с каналом Елена Юлкина, где бьюти-блогер пишет общеобразовательные статьи о красоте, которые могли бы быть частью какого-то издания. А журналы могут быть похожи на личные блоги, когда подача в них идет от лица одного конкретного автора, как, например, на канале «Сельский учитель». И в том и в другом случае канал может вести один человек или целая команда, Например, блог «Павел Раков» ведет команда специалистов, а канал «Бьюти-общежитие» в одиночку ведет Таня Спицына. Основное отличие именных каналов от журналов, что у первых фокус читателей направлен на автора, а у вторых — на тематику канала. Какой же канал лучше заводить? Журналам проще найти читателей. Уже по названию те понимают, про что канал и интересна ли им тематика. Такой канал станет своего рода СМИ для читателя, источником статей на нужную ему тему. Но личность автора всегда будет где-то на втором плане, его не начнут узнавать на улицах. Если основная задача автора журнала — закрепить за собой статус эксперта в какой-то области и добиться личной популярности, то ему придется решать ее параллельно, с помощью пиар-активностей. Личному блогу сложнее завоевать аудиторию. Когда популярные люди заводят блоги, они сразу обрастают читателями, потому что изначально их личность узнаваема и интересна людям. Но когда личный блог заводит никому неизвестный человек, ему нужно приготовиться к долгому пути. Придется заслужить любовь читателей и желание следить за собой прекрасным. Я была одной из первых, кто создал в Дзене личный блог, не обладая при этом популярностью вне платформы. Помню, как на одном из мероприятий для авторов из зала задали вопрос «Есть ли в Дзене место личным блогам?» И сотрудница Дзена, Ольга Севастьянова, ответила «Скорее нет, чем да». Я тогда распереживалась, что у меня нет будущего в Дзене, но потом Оля добавила, что личный блог к личному блогу рознь. Я попросила Олю сформулировать отношение самого Дзена к личным блогам и процитирую ее ответ прямо здесь. Бывают личные блоги, в которых автор пишет просто о своей жизни и переживаниях. На такой контент всегда находятся читатели. Но в алгоритмической ленте, как у нас, где читатель без подписки может получить все, что угодно, нам хотелось бы предлагать ему нечто более ценное. То есть в идеале это должны быть не просто личные переживания, а публикации с практической, информационной или эстетической ценностью. В таких постах автор делится полезным личным опытом, дает советы или рассказывает, как ему удалось что-то сделать правильно. Или сообщает действительно новую для читателя информацию, например, что-то пробует, где-то бывает и говорит об этом. Или пишет настолько талантливо, что сам текст читает сплошное удовольствие. Еще один важный совет по поводу личного блога. Все равно не забывайте про тематику. Даже на именном канале стоит соблюдать определенную направленность, что-то должно объединять статьи. Например, блогер и писательница Лена Володина ведет в Дзене личный блог. Канал так и называется, Елена Володина. Все статьи на ее канале отражают разнообразие Лениных интересов. Экология, психология, карьера, бизнес. Но все эти темы связаны. Они о жизни девушки в большом городе. Они о Лене, которая постепенно сделала из себя же тематику. Как определиться со своей тематикой? Чтобы найти свою тему, первым делом нужно понять, о чем вы можете и хотели бы писать. Для этого есть хорошее упражнение, которое я называю «300 статей». Подумайте, на какую тему у вас так много знаний и мыслей, что вы могли бы написать об этом 300 статей в течение ближайшего года. Не одну, две, а вот прям 300. Напишите в колонку несколько предполагаемых тематик и под каждой накидайте мысли, которыми хотелось бы поделиться в отдельных статьях. Та тематика, которая порождает бесконечное число таких мыслей и претендует на звание вашей постоянной. Она не обязательно должна быть связана с вашей профессией. Классные каналы зачастую вырастают из хобби автора, любимого дела. Например, судебный эксперт Таня успешно завела бьюти-канал, а редактор Иван любит комиксы и создал канал «Супер». Сформировав в голове список тем, на которые вы можете писать, выбирайте из них те, что реально любите, то, о чем вы хотели бы писать. Либо придумайте тему на пересечении того, что вы любите и о чем можете говорить. Нащупав это комбо, вы сможете писать регулярно, искренне и интересно. Польза и интерес для читателей. Подумайте, какую пользу несет ваш блог, зачем людям вас читать. Попробуйте как можно точнее представить портрет человека, который читает вашу статью. Почему он ее читает? Что хочет найти? Какую проблему вы можете решить? Возможно, ему скучно и не хватает романтики, и он читает ваши художественные истории. Или он любит путешествовать, а вы вдохновляете его своими подборками. Или он не доверяет современной медицине, а вы ведете врачебный блог. Есть мнение, что если бы все люди искали только пользу, то Википедия была бы самым популярным блогом. Но когда я говорю о пользе, то имею в виду лишь то, что блог должен вестись с оглядкой на читателей. Автор должен понимать, кто они такие, какие у них мотивы, чтобы читать блог. Чем глубже автор понимает аудиторию, тем лучше выбирает темы для статей, и тем интереснее пишет, и его шансы на популярность возрастают. Если вы пока не можете прийти к решению по этому вопросу, не переживайте. Признаюсь, на старте создания блога я так устала думать над тем, кому будет интересна моя жизнь, а я реально не верила, что она будет кому-то интересна, что чуть не отказалась от идеи вести блог. В итоге в какой-то момент я решила поступить наоборот, начать писать, а потом уже посмотреть, кто на меня подписывается, анализировать реакцию людей и делать выводы о том, что им интересно. Если вы тоже пока не понимаете, зачем людям вас читать, оставьте этот вопрос в подвешенном состоянии и просто начните писать. Возможно, ответ придет к вам сам, вместе с первой аудиторией. Проверьте тему на соответствие вашим целям. Когда вы определились с концепцией блога, важно задать себе вопрос, поможет ли блог достигнуть ваших личных целей? Ведь любое дело начинается с мечты, ну или, как говорят во взрослом мире, цели. «Мы все ленивые и никогда и ничего не делаем просто так. Мы ходим в спортивный зал, потому что хотим похудеть или поправить здоровье. Читаем книжку, чтобы получить удовольствие или скоротать время. Вызываем такси, чтобы добраться до нужного места. Учимся, чтобы стать умнее востребованнее. Я не знаю людей, которые добились бы в чем-то высот, делая это просто так». Не знаю спортсменов, которые бы три раза в неделю регулярно ходили на тренировки просто так. Зато знаю массу примеров, когда люди пропускали тренировки, потому что не было четкой желаемой цели. Просто попробовали, не понравилось, бросили. Может, вам хочется найти единомышленников? Стать популярным? Опубликовать свою книгу? Прокачать личный бренд? Поделиться своими экспертными знаниями со множеством людей? Или просто попробовать свои писательские возможности? Или заработать денег? Умные люди говорят, что цели всегда должны быть измеримыми. То есть не просто я хочу стать популярным автором, а хочу, чтобы меня читали 10 тысяч человек, опубликовать статью в Тинков журнале и написать книгу об отношениях подростков. Но по своему опыту я знаю, что не всегда на старте увлечения каким-то делом удается четко сформулировать измеримые цели. Просто в силу того, что пока не понимаешь всех нюансов и возможностей. Например, когда я ставила себе цель стать популярным блогером, я еще не понимала, на какой площадке буду писать и как там оценивается популярность, поэтому не могла выразить свою цель в цифрах. Моей первой задачей было разобраться в специфике блогерства и составить свой личный план развития. Но уже тогда я понимала, что хочу признания, выступать на конференциях, писать для людей, которые любят меня читать, хочу написать книгу, много путешествовать, попадать на закрытые вечеринки, знакомиться с другими блогерами. Предлагаю и вам поступить так же. Закрепите в себе мечты, которые дадут силы для того, чтобы как минимум дослушать книгу и начать работу над своим блогом. К концу книги у вас будет гораздо больше информации, которая поможет определиться с целями и задачами. Зайдет ли тема? Это самый частый вопрос на моих прямых эфирах от Зени для новичков. А про путешествия будут читать? А мамские блоги популярны? А если я хочу писать про Абхазию, это будет интересно? А тема про вязание зайдет? В Зени зайдет любой интересный контент. Популярность темы зависит только от того, сможете ли вы писать о ней так, что люди захотят читать. У 51 миллиона читателей самые разные интересы, а персональная выдача публикаций по интересам помогает найти читателей даже для самой узкой темы. Однако нужно понимать, что чем более экспертную тематику вы выбираете, тем меньше людей в принципе интересуются ей не только в дзене, а вообще. Например, статьи про отношения в семье интересны очень многим, а статьи про профессию блогера нет. То есть изначально целевая аудитория у канала про отношения и у канала про блогерство разная по количеству. Если вы выбираете узкую экспертную тему, просто сразу смиритесь, что она вряд ли будет собирать миллионы подписчиков, но хорошая новость в том, что не всегда автору нужно столько читателей, чтобы добиваться своих целей. Можно вести экспертный блог, в котором соберется небольшая профессиональная аудитория и при этом быть абсолютно довольным положением дел. Я часто сталкиваюсь с уже популярными авторами, которые завистливо смотрят на более читаемых коллег и сокрушаются, мол, они что-то делают не так. Да все так. Глупо и бессмысленно сравнивать количество подписчиков каналов, которые работают на совершенно разную целевую аудиторию. Нужно лишь понимать, приближает ли блог к нужным целям именно вас. Создаем канал. Мы определились с концепцией вашего блога, и теперь перейдем к созданию и оформлению канала. Я советую слушать этот раздел как инструкцию к лего. Слышу, повторяю. Иначе указания покажутся скучными до ужаса. Если у вас уже есть канал, пропустите главу и просто проверьте чек-лист PDF-материалах к аудиокниге. Все ли у вас выполнено? Работать в Дзене можно с компьютера или с телефона с помощью мобильного приложения. Но пока вы слушаете эту книгу, я прошу вас работать в Дзене только с компьютера, потому что в мобильном приложении функционал ограничен. Если у вас нет компьютера, вы можете использовать Дзен с мобильного, но не через приложение, а через мобильный браузер. Тогда вам будут доступны те же функции, что и с компьютера. Ну, правда, на компьютере они выглядят гораздо удобнее. Чтобы создать канал, зайдите на стартовую страницу «Дзен» для авторов и нажмите кнопку «Стать автором». Вы попадете на страницу авторизации. Ее можно пройти как с помощью аккаунта в Яндексе, так и с помощью аккаунта в других социальных сетях. Но лучше использовать именно аккаунт в Яндексе, так проще восстанавливать доступ к каналу. Если у вас есть Яндекс Яндекс.Почта, Диск, Вебмастер или Яндекс Деньги, значит, у вас уже есть аккаунт в Яндексе. Но я рекомендую в любом случае создать отдельный аккаунт в Яндексе специально для вашего канала в Дзене, чтобы разделить доступ к блогу и другим важным сервисам, почте, например. Иначе, передавая логин и пароль от своего канала кому-либо, вы вместе с доступом к каналу будете передавать доступ ко всем своим сервисам Яндекса. Чтобы создать новый аккаунт в Яндексе, нажмите кнопку «Зарегистрироваться» в окне авторизации и заполните все данные. После создания логина вам предложат загрузить фотографию, можете пропустить этот шаг, он относится к вашему аккаунту в Яндексе, а не каналу. А потом вы попадете в Дзен и увидите редактор, который в ближайшее время станет вашим домом родным. Поздравляю, у вас теперь есть свой канал. Налейте себе чаю, виртуально отсалютуйте мне стаканом, начало положено. Теперь давайте осмотримся, что интересного есть в редакторе, а затем красиво оформим ваш новенький канал. Изучаем внешний вид редактора. За несколько лет моей работы в Дзене вид редактора много раз менялся, поэтому есть вероятность, что в момент, когда вы будете слушать эту книгу, там снова что-то изменится, но надеюсь, что основные разделы останутся такими же. Все элементы на странице интуитивно понятны. Яркий плюсик — возможность создать новую публикацию, колокольчик уведомления. Они приходят, когда кто-то оставляет комментарий или отвечает вам. Из редактора можно посмотреть, как канал выглядит со стороны, нажав на значок своего профиля в углу и кнопку «Мой канал». Там же есть ссылка на помощь — сборник справочных статей от Дзена. Если у вас сейчас перед глазами ваш редактор, кликните на меню, и давайте пробежимся по тому, что значит какой раздел. Профиль — это ваш читательский профиль, который не имеет отношения к каналу. Вы можете кликнуть туда и заполнить, настроить его, но это никак не отразится на блоге. Редактор — это возможность вернуться в роль автора, переключившись в интерфейс редактора. «Избранное» — это переход в яндекс Яндекс.Коллекции, куда с различных сервисов Яндекса попадают ваши любимые товары, закладки, фотографии, подборки. «Заблокированное» — как читатель Дзена вы можете блокировать каналы, которые вам не нравятся. Они будут сохраняться здесь. «О сервисе» — тут все ясно, рассказ о Дзене и условиях работы. «Если вы ушли из редактора, вернитесь в него, будем проводить осмотр дальше». В верхней части страницы есть меню, которое помогает переключаться между несколькими разделами редактора. Давайте кратко пробежимся по этим разделам. Публикации. Это главная страница редактора, на которой вы будете проводить 90% времени. Как понятно из названия, здесь хранятся ваши материалы, и те, что в черновиках, и те, что уже опубликованы. С правой стороны вы видите меню со всеми важными данными. Подписчики ⁇ это количество людей, подписанных на канал. Аудитория ⁇ количество уникальных читателей за последний месяц. Настройки канала ⁇ возможность отредактировать название, описание, личные данные автора, то есть то, чем мы совсем скоро займемся. Время просмотра за последние 7 дней. Шкала времени, которую потратили читатели на просмотр ваших материалов за последнюю неделю. Когда шкала дорастет до 10 тысяч минут, каналу можно будет подключить автоматическую монетизацию. Вместо минут тут появится баланс, сумма, заработанная на монетизации и готовая к снятию. Карма. В этом разделе будет собираться еженедельно обновляемая информация о качестве канала по оценке Дзена. Как правило, карма появляется не сразу, на это может потребоваться несколько дней, а иногда и недель после старта канала. Более подробно о ней мы поговорим ближе к концу книги, а пока этот раздел вам не нужен. Монетизация. Здесь вы будете управлять своими деньгами, заработанными на автоматической монетизации. На старте канала раздел пустует, потому что монетизация еще не подключена, и денег нет. Рекламные кампании. Кликнув на этот раздел, вы перенесетесь на отдельную страничку, посвященную рекламе в Дзене. Она нужна рекламодателям, людям, которые хотят продвигать свои товары или услуги. Для вас этот раздел пока тоже не представляет ценности. Статистика. А вот этот раздел очень важен для авторов, потому что тут хранится разгадка популярности публикации на канале. Вся статистика по опубликованным материалам. Чуть позже мы подробно поговорим о показателях, которые тут есть, и как их интерпретировать. Оформляем канал. Чтобы заполнить канал, вернемся в раздел публикации и кликнем на «Настроить канал» в правом боковом меню появившемся окне начинаем вводить информацию о канале. Обложка канала. Это общий фон, который адаптируется в зависимости от устройства, с которого читатель смотрит на канал. У фонового изображения обрезаются области сверху и снизу, если читатель зашел на канал с компьютера, или справа и слева, если канал открыт на мобильном. Плюс сверху еще наложится аватар и название канала. Это все нужно принимать во внимание при подготовке изображения. Если на нем есть важные объекты, ну, например, лица или надписи, то важно, чтобы они были в определенной области. Если не хотите заморачиваться, как я, сделайте фон, который ничего не потеряет при обрезке. Например, однотонный, градиент, паттерн или фото природы. У меня сейчас на обложке горы, но я думаю, что чуть позже они сменятся на фотографию Москвы. Фото. Его же иногда называют логотипом или аватаром. Это картинка, которую вы загрузите, и она будет отображаться в описании вашего канала, а также рядом со всеми комментариями, которые вы будете оставлять от имени канала. После загрузки фото трансформируется в квадрат и становится очень мелким, поэтому важно выбирать изображение без множества маленьких деталей. Если вы заводите личный блог, старайтесь выбрать фотографию-портрет, а на вашем лице пусть будет та эмоция, которую вы хотите вызвать у читателя. Ну, в моем случае это открытая улыбка. Поделюсь лайфхаком для простого создания портретного фото, если под рукой нет студии и фотографа. Встаньте утром напротив окна на фоне однотонной стены. Если нет однотонной стены, то встаньте в пространство между окном и однотонной шторой. Поставьте телефон на подоконник или прикрепите его к окну с помощью автомобильного держателя телефона. Включите режим отложенной съемки, когда вы нажимаете на кнопку «Фото», а само фото делается через 3, 5 или 10 секунд. Таким образом, сделайте много-много кадров с разными эмоциями, а потом выбирайте самый удачный. У меня множество профессиональных фотографий, но на аватарке канала до сих пор стоит такое портретное фото, сделанное в 2017 году на фоне бежевой шторы. Название канала. Оно будет отображаться не только на канале, но и на карточке статьи в ленте читателя, поэтому название должно быть не слишком длинное и максимально понятное. Я советую не ударяться в креатив и придумывать название, которое сразу дает представление о тематике канала. Книга животных выглядит понятнее, чем, там, не знаю, какая-нибудь Рр-циклопедия, правда? Английские названия считываются сложнее русских, поэтому лучше использовать кириллицу. Название канала можно поменять в любой момент. Не бойтесь экспериментировать. Технически вы можете взять совершенно любое название, но стоит проверить, не занято ли оно уже. Для этого используйте поиск по каналам. Описание канала. Представьтесь и расскажите, о чем ваш канал и в чем его польза для читателя, чтобы он принял решение подписаться. На мой взгляд, хорошее описание содержит простые и честные ответы на три вопроса. Кто автор? Почему ему можно верить? О чем этот канал? Что в нем интересного для читателя? Иногда автор так сильно креативит, что надо три раза перечитать описание, чтобы понять глубоко скрытый смысл а иногда пишет что-то совсем безликое, шаблонное, что почти не вызывает интереса. Важно соблюсти баланс. Одно из моих любимых описаний, которое кажется мне очень удачным, есть у канала «Бьюти-общежитие». Там сказано «Меня зовут Таня, и я отчаянный бьюти-экспериментатор. Втираю, мажу, крашу и рассказываю, что из этого получилось. Кожа комбинированная, волосы вьющиеся, характер так себе». Есть контакт для связи и ссылка на сотрудничество. Ещё мне нравится описание на канале Альбина Герман. Зачитаю вам его. «Привет! Я спортивный психолог, коуч, тренер и многодетная мама. Пишу о том, как помогать детям и подросткам достигать большего в учебе и спорте, консультирую спортсменов, родителей и коллег-тренеров в стрессовых ситуациях». И также указаны контакты для вопроса о рекламе. «Если вы пока не знаете, что писать», Просто ответьте на три вопроса, о которых я уже говорила раньше, как вы бы ответили на них близкой подруге. Не бойтесь выглядеть простоватыми. Помните, что искренность новый черный. Описание, как и название, в любой момент можно изменить, так что смело корректируйте его по мере появления новых идей. Адрес в дзене. Это ссылка на ваш канал. Используйте ее, когда хотите кому-то показать свой блог. При регистрации каждый канал автоматически получает уникальную ссылку, но позже вы сможете сделать ее более короткой и красивой, когда канал выйдет на монетизацию. Ссылки на соцсети. Добавьте ссылки на свой Instagram, YouTube, Facebook, чтобы читатели Дзена могли найти вас где-то еще, а алгоритм Дзена понимал, что контент из другой соцсети, который вы можете опубликовать также и в Дзене, вовсе не украден. Личные сообщения. К каналу можно подключить Яндекс Мессенджер, тогда ваши подписчики смогут отправлять вам сообщения. Прочитать их можно прямо из редактора, либо через приложение Яндекс, в котором собраны многие сервисы, в том числе Мессенджер. Контактная информация. Обязательно укажите свой телефон и почту. Они позволят команде Дзена связываться с вами при необходимости, приглашать на мероприятия, вовлекать во флешмобы, рекомендовать партнерам и рекламодателям. Укажите почту, которой вы пользуетесь постоянно. Она не обязательно должна быть той же, что вы указывали при регистрации канала. Сайт. Если вы не планируете привязывать свой личный сайт к Дзену, мы уже говорили раньше, зачем это нужно, оставьте поле пустым. Метрика. Обязательно привяжите к своему каналу Яндекс Метрику, чтобы накапливать расширенную статистику канала и иметь возможность ее анализировать в будущем. Для этого зайдите в Яндекс Метрику. Ссылка на нее есть в поле настроек. И там заполните поля: имя счетчика можно указать любое имя, например название канала, адрес сайта. Здесь укажите ссылку на ваш канал в Дзене. Не ставьте галочку «Принимать данные с указанных адресов». Повторяю, не ставьте. Часовой пояс лучше всего указывает тот, где находится большинство читателей. Как правило, это Москва и Санкт-Петербург, поэтому можно не менять часовой пояс. Принимайте условия и нажимайте «Создать счетчик». На появившейся странице выберите способ установки кода счетчика, CMS и конструктора сайтов. Скопируйте номер вашего счетчика, вернитесь в настройки дзен канала нажмите Подключить метрику и вставьте номер счетчика в появившееся поле, а затем нажмите Привязать. Промокоды. На некоторых мероприятиях команда ДЗЕНа дарит авторам промокоды на бонусный охват для любых публикаций. Если вам посчастливится получить промокод, нужно будет ввести его сюда как можно скорее. Обычно срок действия промокодов ограничен. Бонусные показы, которые начислятся по промокоду, сохранятся в вашем редакторе и начнут расходоваться, когда вы запустите нужное количество на какую-то конкретную публикацию. Ну, то есть не переживайте, без вашего ведома они просто так не запустятся, они спокойненько будут храниться и ждать своего времени. Доступы. Если вы захотите пустить кого-то в свой редактор Дзена, укажите его логин в Яндексе в этом разделе. Функция особенно полезна для тех, кто ведет канал командой, и для тех, кто ведет сразу несколько каналов. Можно переключаться между редакторами, не выходя из одного аккаунта. Есть несколько типов доступов. Администратор, просмотр и редактирование или только просмотр. Ну все, мы добрались до конца. Канал заполнен. Ура! К этой аудиокниге есть дополнительные материалы в PDF-формате. Вот там спрятан чек-лист. По регистрации канала, и вы можете по нему проверить, все ли вы сделали правильно. Даже если у вас уже давно есть канал, я вам все равно советую посмотреть этот чек-лист и все проверить. Задание к главе. Во-первых, выполните упражнение 300 статей, о котором мы говорили в этой главе. Во-вторых, ответьте на вопросы, о чем будет ваш канал, будет ли он именным или журнальным, каков типичный читатель вашего будущего канала и почему ваш канал будет интересен этому читателю. Еще важно записать в блокнот или заметки, почему вы вообще решили завести блог, какие мечты связаны с ним. Напишите честно и откровенно. Этого никто не увидит. И еще я советую вам скачать мобильное приложение Дзена в App Store или в Google Play и самостоятельно изучить его интерфейс, сравнив с тем, что вы видите на компьютере. Там все очень просто.